Глава 7. Девушка отнюдь не выглядела миниатюрной. Ростом она была чуть ниже Хелмера, имела такую же золотистую кожу и каштановые вьющиеся волосы. На ней была надета короткая белая куртка из шелковистого материала с широким черным поясом и серебристые брюки, плотно облегающие восхитительно стройные ноги. На миловидном лице с чуть сдернутым носиком Прежде всего выделялись удлиненные серо-зеленые глаза и сочные вишневого цвета губы. Сейчас они были в изумлении приоткрыты. Девушка явно не ожидала появления чужака, Чейн не стал пускать вход стунет. Против оружия и мини-резак на пол, он схватил девушку и одной рукой зажал ей рот и получил сюрприз. Девушка, как оказалось, ничем не уступала в силе и ловкости женщинам-варганкам. Быстрым приемом она едва не перекинула Чейна через плечо, и тому пришлось применить болевой прием, чтобы удержаться на ногах. В этот момент в комнату вбежал Боллард со Стунером в руках. В боевой ситуации он отнюдь не казался толстым увольнем замедленной реакцией, каким выглядел все остальное время. Увидев схватку Чейна с аркунской девушкой, он с усмешкой опустил оружие. «А ты молодец, Чейн!» – сказал он, улыбаясь. «Ты даже в аду будешь развлекаться, играя с чертями в карты. Из комнаты несся такой грохот, что я подумал, будто ты сцепился с целой дюжиной туземцев, а вместо этого ты обнимаешь чудесную шатенку». Чейн смутился и слегка ослабил хватку. Девушка тотчас час воспользовалась этим и вцепилась зубами в его ладонь, едва не прокусив ее до костей. Чейн еле успел спасти руку и решил больше не церемониться. «А мне нравятся девушки с характером», — с кривой улыбкой сказал он. «Но приятнее всего они выглядят, когда спят». Точно выверенным ударом в шею, чуть пониже уха, он заставил девушку обмякнуть. Усадив ее на пол возле стены, чей наблизнул кровь с прокушенной ладони. Ярость его утихла, и теперь он смотрел на недавнюю соперницу почти с восхищением. «Да, толстяк, ты прав», — сказал он Болларду. «В этой красотке действительно что-то есть». В комнату вошли Дилула... С Мильнером. «На нижнем этаже мы встретили двух охранников», сообщил Джон, не заметив поначалу сидевшую возле стены аркунку. «Они сейчас там лежат». «А это кто?» Чейн объяснил. Дилула хмыкнул. «Везет тебе на дамочек, сынок. Но не сочти меня извращенцем, сейчас я предпочел бы встретиться с мужчиной». «Ладно, поищем». «Перенесите девушку в коридор. Будет спокойней, если она все время будет у нас на глазах». Лидер наемников и его товарищи стали обыскивать остальные комнаты в коридоре. Одна из дверей оказалась запертой. Внутри комнаты послышались чьи-то возбужденные крики, и дверь задрожала под градом ударов. «Эй, отойдите в сторону!» – крикнул Дилула. С помощью мини-резака он избавился от замка и первым вошел в комнату. Навстречу ему шагнул молодой землянин с широкоскулым лицом индейского типа и жестким ежиком черных волос. Глаза его пылали от сильного возбуждения. «Вы земляне? С того корабля?» — выкрикнул он. «Я видел его на космодроме. Это я подал сигнал». «Вы из группы Аштона?» — прервал незнакомца Делула. «Да, я Мартин Гарсия. А где остальные?» «Кэрт мертв», — пробормотал Гарсия, пытаясь успокоиться. «Он умер здесь около недели назад. Убит?» «Нет, заболел и стал худеть, худеть. Он погиб от истощения». Я оставался с ним, когда Аштон, Махун и другие уехали, где Рэндалл Аштон вновь прервал его Делула. Господи, если бы я знал, с безнадежным видом развел руками Гарсия. Много недель назад он с Макгуном и его командой отправились на корабле на поиски свободного странствия. Аркуны запрещали нам делать это, но Рэндал упрям как черт. Корабль был в руках туземцев но нам помогли его вызволить активисты движения «Открытые миры». Я же остался с Кэрдом, поскольку он был очень плох. «Джон, нам сейчас не до подробностей», – вмешался Боллард. «Раз Аштона здесь нет, надо уносить ноги. Парня мы как следует распросим и позже». Взгляд Гарсии упал на девушку, неподвижно лежавшую в конце коридора. «Врея, вы убили ее?» – с ужасом воскликнул он. «Она всего лишь без сознания», – ответил Боллард. «Кстати, а кто она?» «Одна из тех активистов движения Открытой Миры, кто помог Аштону бежать. Она знает Галакта и потому вела с нами все переговоры. Но ищейки Хелмера выследили ее и заперли здесь, как и меня. Может она знать, куда отправился Рэндал Аштон и остальные?» С надеждой спросил Делула. «Не знаю», – пожал плечами Гарсия. «Вполне возможно. Мы заберем ее с собой», – решительно заявил Делула. А теперь бегом отсюда. Чейн легко поднял на руки девушку, она была все еще без сознания, и все поспешили на крышу. Сидевший в кабине пилота Дженсон тихо присвистнул в знак одобрения, когда увидел длинноногую эту земку в руках Чейна. Ого, неплохая замена, Рэндлу, улыбнулся он. Заткнись! ряфнул Делула, забравшись во флаер. Уходим тем же маршрутом, каким прибыли, живей! Флайер вертикально поднялся над небоскребом, развернулся и стрелой понесся по освещенным лунным светом джунглям. Гарсиев устроился в кресле рядом с Делула и непрестанно говорил «Его возбуждение и нервозность уже прошли. Мы вчетвером пробыли там, в Яре, около двух месяцев», рассказывал он. Рэндалл не оставлял попытки узнать, что же это такое таинственное свободное странствие, но чиновники Аркуны твердили свое, мол, немедленно покиньте наш мир. Ну а потом с Рендлом установили контакт участники движения «Открытые миры». Это аркуны-диссиденты. Они не согласны законам, требующим навечно сохранять планетам Альбиина статус закрытых миров. Эти аркуны хотят открыть систему для межзвездной торговли. Врея одна из них. Гарсия кивнул в сторону девушки, сидевшей в другом конце салона. Она была по-прежнему без сознания. Чейн на всякий случай пристегнул ее к креслу ремнями безопасности. «Хм, из чего это диссиденты помогают, а что ну искать это? Как его свободное странствие?» Недоверчиво спросил Дилула. «Кстати, не за этой лишь штука его находится». «Верно», кивнул Гарсия. «А у диссидентов свой резон. В обмен на помощь они хотят получить оружие. Их цель – захватить власть. Боллард что-то пробормотал с кислым видом но от комментариев воздержался. «Как бы там ни было, — продолжал Гарсия, — они помогли Аштану, Сатарху и Макуну и членам экипажа прорваться на корабль и улететь. С ними улетел один из аркунов, а я и еврея, впрочем, об этом я уже говорил». Дилула раздраженно произнес. «Отлично, черт побери». Рэндалл в погоне за своей химерой успел по шее увязать в местных политических дрязгах. Замечательно! Только этого нам и не хватало. Чейн, приведи в чувство красотку! С удовольствием! отозвался Чейн. Он стал умело массировать активные точки на шее девушки. И через несколько минут время медленно открыла глаза. Мутным взглядом она обвела салон и вспыхнула от гнева, заметив своего соседа. Тот инстинктивно отдернул руку. Девочка! «Ты уже достаточно взрослая, чтобы не кусаться», — предупредил он. Гаси обратился к ней. «Врея, это наши друзья. Они прибыли с земли в поисках Рэнделла Аштона». Девушка посмотрела на наемников холодным недоверчивым взглядом. «Вы привели большой флот кораблей?» Дилула покачал головой. «Только один маленький корабль с двумя дюжинами людей». Врея была разочарована. «И на что же вы надеетесь?» «Мы не собираемся вмешиваться в ваши внутренние дела», – подчеркнуто официально заявил Дилула. «Наша задача – привести на землю Рэндалла Аштона и его спутников. И только». Девушка опустила голову, задумавшись. Чейн невольно залюбовался ее миловидным профилем. «Трудно поверить, что она обладает незаурядной силой. Но это так. К тому же она явно не глупа». Дилула нетерпеливо спросил, «Где Рэндалл Аштон?» «Не знаю», — покачала она в ответ головой. «Как не знаете? Вы же помогали Аштону бежать из Яра. К тому же вы навели его на след этой штуки... Э. Свободного странствия», — подсказал Гарсия. «Дурацкое название», — отозвался Дилула. «Ну как бы то ни было, Аштон ищет эту штуку по вашей наводке. Вы не можете не знать, куда он направился?» «Ну я не знаю», — возразила девушка. «В свободное странствие где-то надежно спрятано» и пути к нему давно забыты. Один из землян по имени Магун считает, что знает, где вести поиски. Мы спорили и помогли Аштону и его людям бежать, и только». Дилула, прищурившись, взглянул ей в глаза. «А что это все-таки свободное странствие?» В глазах вреи что-то на миг зажглось, но она нахмурилась и промолчала. Тогда лидер наемников обратился к Гарсии. «Но вы-то должны знать это». Аштон не мог не рассказывать вам о цели своих поисков в закрытых мирах. Гарсия смутился. Все сведения о свободном странстве Аштон получал от МакГауна. И оба не очень-то охотно распространялись на эту тему. Зная только, что на этот счет существуют древние местные легенды. Но они настолько противоречивы. «Хватит крутить!» – ряфнул по Делула. Дилула. «Что-то вы должны знать?» – Гарсия скорбно вздохнул. «Ну, как хотите. Словом, свободное странствие – это нечто такое, с помощью чего человек за какую-нибудь минуту может оказаться в любом конце вселенной». Наемники в недоумении посмотрели на него. Чей не выдержал и расхохотался. «Всего лишь за минуту?» – переспросил он. «Что ж, не дурно. Очень полезная штука – это ваше свободное странствие. Надо будет отрезать себе от него кусочек посочнее». Делула покачал головой с ошеломленным видом. «Господи! И Аштон полетел на край галактики ради этого бредового мифа?» Сокрушенно произнес он. Врея гневно нахмурилась. «Это не миф», — с вызовом возразила она. «Свободное странствие существует. Вернее, оно может существовать». Делула сочувственно взглянул на нее, как на тяжело больную. В разговор вмешался дженсон «Все это замечательно, Джон». Но я должен напомнить, скоро начнет светать. Аркуны могут броситься за нами в погоню. Вызвать корабль. После некоторого размышления Дилула сказал. Нет, ведь мы пока не нашли Аштона. Пожалуй, стоит приземлиться где-нибудь в этих местах. Приземлиться? Изумился Дженсон. Он указал на бесконечные джунгли, теперь освещенные уже светом двух лун. Да здесь и яблоку негде на землю упасть. Сплошные заросли. «Где-то неподалеку должны быть разрушенные города», — ответил Делула. «Сядем в одном из них». Дженсон что-то буркнул, но курс изменил. Врея не поняла ни слова из разговора, который велся по-английски. Но когда увидела впереди белые руины, обо всем догадалась. «Должна вас предупредить, в джунглях есть опасные хищники. Тем не менее, здесь найдется местечко, где можно будет замаскировать флайер. Придется подождать, пока преследователи не выдохнутся. А что потом? Не удержался от вопроса Боллард. Дилула задумчиво пожевал толстыми губами. Потом? Ну а потом всерьез займемся поисками Рэндала и его парней. Ведь нас именно для этого наняли, не так ли? У тебя все так просто, Джон? А что может быть проще опасности и внезапной смерти? Философски заметил Дилула. Люди еще в каменном веке привыкли к таким вещам. Сажай машину, Дженсон.